Глава 30. Утро началось обманчиво мирно. Солнце пробивалось сквозь окна спальни тёплыми золотистыми лучами, играя бликами на деревянных балках потолка. Я сидела на краю своей кровати, наблюдая, как Лукас осторожно пытается встать, держась за край постели. Мальчик окреп за эти дни. Щеки порозовели, глаза больше не были затуманены болью и горем, хотя тень потери всё ещё читалась в их глубине. Я могу сам спуститься. Упрямо твердил он, делая неуверенный шаг. Рана на боку, судя по гримасе на его лице, все еще напоминала о себе, но мальчишеское упрямство пересиливало боль. «Конечно, можешь», — согласилась Тара, но все равно подхватила его под локоть, когда он качнулся. «Но почему бы не позволить помочь? Даже великие воины клана Черный Щит принимают поддержку товарищей, когда ранены». Лукас посмотрел на нее снизу вверх, арчанка была выше его почти на голову, и неуверенно улыбнулся. Это была первая настоящая улыбка за все дни, и что-то теплое разлилось в моей груди при виде ее. Мы медленно спустились по скрипучей лестнице. Я шла впереди. Тара поддерживала Лукаса сзади, готовая подхватить, если он споткнется. Каждая ступенька давалась мальчику с трудом, но он не жаловался, лишь крепче сжимал перила свободной рукой. На кухне нас встретил привычный хор механических помощников. Толстяк Блин довольно пыхтел в своем углу, заканчивая замес теста для утреннего хлеба. Паучок-мойщик подзвякивал в тазу, отмывая вчерашнюю посуду до блеска. ветушкин семенил по полу на своих коротких ножках, собирая крошки, которых даже не было. Просто выполнял утреннюю рутину, к которой привык за годы службы. Лукас замер на пороге, широко распахнув глаза. Он видел механизмы и раньше, в полубреду первых дней. Но сейчас, когда сознание прояснилось, зрелище поражало его по-новому. «Они живые?» Прошептал он, не отрывая взгляда от жука-крошителя, который с характерным клад склад склад вжик методично нарезал овощи для завтрака. «Не совсем», — ответила я, помогая ему сесть на табурет у стола. «Скорее, одушевленные. Они выполняют свою работу, потому что это их предназначение». «Как у голема в сказках, которые рассказывала мама». Лукас потянулся к кружке с водой, что я поставила перед ним. «Его руки дрожали, но он справился сам, не попросив помощи. только маленькие, «И... добрые?» «Очень добрые», — подтвердила Тара, накладывая на тарелки дымящуюся кашу из овсянки с медом и сухофруктами. «Они заботятся о доме. И о нас». Мы ели молча, наслаждаясь простым покоем утра. Каша была горячей, сладкой, с приятной терпкостью сушеных яблок. Лука съел медленно, маленькими ложками, но с аппетитом. Хороший знак. Торбор говорил, что возвращение аппетита означает, что тело окончательно берет курс на выздоровление. Я как раз наливала себе вторую кружку травяного чая, смесь мяты, ромашки и чего-то еще, что Тара нашла на рынке и утверждала, что это успокаивает нервы, когда мир содрогнулся. Первый удар был таким внезапным и мощным, что кружка выскользнула из моих пальцев и с грохотом упала на каменный пол, разбиваясь в дребезги. Стены харчевни затряслись, словно гигант схватил здание и встряхнул его, как игрушку. Балки над головой заскрипели так громко, что заглушили все остальные звуки. Пыль посыпалась с потолка мелкой серой крупой. «Под стол!» — крикнула Тара, и в ее голосе прозвучала боевая командная нотка, отточенная годами тренировок в клане. Она одним движением подхватила Лукаса и нырнула под массивный кухонный стол. Я последовала за ними, инстинктивно прикрывая голову руками. Сердце колотилось где-то в горле, в ушах стоял звон. И на мгновение я подумала. «Это конец. Крыша обрушится, и нас похоронят под обломками». Но затем последовал второй удар еще сильнее первого. Казалось, сама земля взревела, издав глубокий утробный гул, который ощущался не ушами, а костями, нутром, каждой клеткой тела. Это был не просто звук. Это была боль самой земли, ее предсмертный крик. Я зажмурилась, прижимая Лукаса к себе. Мальчик дрожал всем телом, и я чувствовала, как в нем начинает просыпаться магия, откликаясь на страх. Воздух вокруг нас потеплел на несколько градусов. Еще немного, и он снова потеряет контроль. «Дыши, Лукас». Прошептала я ему на ухо, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри все сжалось в ледяной комок. «Вдох, выдох. Ты в безопасности. Мы с тобой. Ничего не случится». «Страшно», — прошептал он в ответ, и его пальцы впились в мою руку так крепко, что стало больно. «Знаю, мне тоже страшно. Но мы вместе». Я крепче прижала его к себе. «Вместе мы справимся». Тара лежала с другой стороны от мальчика, ее тело напряжено, как пружина, готовая в любой момент выпрямиться и действовать. Одна рука обнимала Лукаса за плечи, вторая сжимала рукоять ножа, привычка воина, которого учили всегда быть начеку, даже если враг невидим и непобедим. Тряска продолжалась, секунды тянулись как часы. Где-то в зале что-то с грохотом упало. Стул? Стол? Но я не могла повернуть голову, чтобы посмотреть. «Все мое существо сжалось в одну точку, сосредоточенную на единственной цели — держаться, не паниковать, защищать Лукаса, не дать ему снова потерять контроль». И вдруг так же внезапно, как началось, все стихло. Гул прекратился, словно кто-то перерезал невидимую нить, связывающую его с источником. Тряска замерла. Пыль еще плавала в воздухе, медленно оседая на пол, на столы, на наши волосы и одежду. Но мир вокруг снова обрел твердость и стабильность. Мы лежали под столом, тяжело дыша, не решаясь пошевелиться. Тишина после землетрясения была почти физически ощутимой, давящей, зловещей. Где-то за стенами раздавались крики, далекие испуганные голоса жителей торжища. Но здесь, на кухне, было тихо, если не считать нашего сбившегося дыхания. «Кажется, закончилось», — осторожно сказала Тара, первой нарушив молчание. Ее голос был хриплым, будто она долго кричала, хотя я не помнила, чтобы она издала хоть звук. «Что это было?» – прошептал Лукас, и в его глазах стоял неподдельный ужас. «Землетрясение?» «Похоже на то». Я медленно вылезла из-под стола, придерживая мальчика за плечи, чтобы он не двигался слишком резко. Рана могла снова открыться. Первое, которое я видела здесь. Осмотревшись, я обнаружила, что ущерб был меньше, чем я опасалась. На кухне разбилась только моя кружка, да еще несколько тарелок, что стояли слишком близко к краю полки. Толстяк-блин, прикрученный болтами к массивной столешнице, даже не сдвинулся с места. Лишь слегка покосился набок, но продолжал работать. Его мощные крюки методично месили тесто. Паучок-мойщик застыл на дне таза, притворяясь мертвым металлом. Инстинктивная реакция на опасность, заложенная отцом в программу. Ветушкин перевернулся на бок, Его короткие ножки беспомощно шевелились в воздухе, и я поспешила его поднять. «Все в порядке, друг мой», — прошептала я, поглаживая его медный бок. Все закончилось. Механизм довольно звякнул и тут же принялся подметать рассыпавшуюся из трещины в стене штукатурку. В зале картина была хуже. Два стола опрокинулись, скамьи валялись в разнобой. Осколки битой посуды усеивали пол. Но главное, в дальнем углу, у стыка двух стен, появилась трещина. Тонкая, зигзагообразная, она поднималась от пола до самого потолка, и сквозь нее пробивался дневной свет. Дом выдержал, но едва. Богиня-мать! Выдохнула Тара, оглядывая разгром. «Если бы тряска продлилась еще минуту...» Она не закончила, но я понимала. Еще минута, и крыша могла обрушиться. Стены рухнуть. Мы могли погибнуть, погребенные под обломками собственного дома. Я помогла Лукасу добраться до одной из уцелевших скамей и усадила его, велев не двигаться. Мальчик кивнул, все еще бледный от пережитого шока, но послушно остался на месте. Мы с Тарой принялись за уборку. Нужно было расчистить проходы, собрать осколки, проверить, насколько серьезны повреждения. Час пролетел в лихорадочной работе. Стучать в дверь начали, когда мы как раз заканчивали подметать последние осколки в зале. Стук был настойчивым, паническим. Кулак колотил по дубовым доскам с такой силой, словно от этого зависела чья-то жизнь. Я обменялась взглядом Старой. Та инстинктивно положила руку на рукоять ножа. Привычка последних дней, когда каждый стук мог означать новую угрозу. Осторожно приблизившись к двери, я выглянула в окошко. На пороге стоял орк, молодой, лет 25 В простой кожаной одежде, но то, что привлекло мое внимание, было не это. Его лицо, обычно зеленоватое у здоровых орков, было серым от страха. Глаза широко распахнуты, в них читался неподдельный ужас. Он тяжело дышал, словно пробежал все торжеще без остановки. Отодвинув засов, я распахнула дверь. Что случилось? Орк попытался что-то сказать, но не смог. Слова застряли в горле. Он согнулся пополам, упираясь руками в колени, хватая ртом воздух. Пот по его широкому лбу ручьями. Волосы прилипли к коже. «Дыши», — сказала Тара, появившаяся у меня за плечом. Она говорила на общем языке, но тон был тем же, каким разговаривает с соплеменником. Медленно. Вдох, выдох. Орк послушался, сделал несколько глубоких вдохов. Когда он выпрямился, я увидела в его глазах не только страх, там было отчаяние. «Трещина!» Наконец выдавил он, и голос дрожал. Огромная трещина в земле, у подножия Железной горы. Она... она разверзлась во время землетрясения. «Мы знаем о землетрясении». Начала я, но он отчаянно затряс головой, перебивая. «Вы не понимаете, трещина — это не просто разлом в земле. Она уходит вглубь к гномьим шахтам. Часть тоннелей обрушилась». «Гномы говорят, что десятки их сородичей погребены под завалами, но это не самое страшное». Он схватил меня за плечи, жест, немыслимый для орка по отношению к чужаку, знак высшей степени отчаяния. Плотину прорвало, ту самую, что держало подземное озеро. Миллионы галлонов воды вырвались наружу. Она течет по старым туннелям, заполняет шахты, поднимается. И если она найдет выход на поверхность... Кровь отхлынула от моего лица. «Она затопит торжище». Закончила я вместо него. Не только торжище. Орк отпустил меня и отступил на шаг. И в его глазах я увидела приговор. Она пойдет дальше, по руслу Серебряной реки, через долину, прямо к столице. Маги уже на месте и пытаются остановить поток, создать новые барьеры, но воды слишком много. Слишком быстро она прибывает. Тишина повисла тяжелым саркофагом. Я слышала, как Лукас за моей спиной тяжело дышит как где-то на площади кричат люди, разнося весть, которую только что услышала я. «Сколько у нас времени?» — спросила Тара, и ее голос был на удивление спокойным, деловым. Воин, оценивающий ситуацию перед битвой. «До торжеща день, может, два. До столицы неделю — неделю». Орк покачал головой. Власти начали эвакуацию. Всех, кто может идти, отправляют на восток, в горы, подальше от пути воды. Но стариков, детей, больных... Их не успеют вывести. Слишком много народу. Слишком мало времени. Он посмотрел мне прямо в глаза. В торжеще ходят слухи, ты техномаг. Что создала устройство, которое остановило пожар на западной дороге. Это правда? Я не удивилась. Новости здесь распространяются быстрее пожара, да и сам инквизитор теперь знал, кто я, и просто молча кивнула. Тогда, может быть, может быть ты сможешь что-то сделать? В его голосе прозвучала мольба. Любую зацеп... «Любую зацепку, любую надежду. Мои племянники живут в торжище, детишки маленькие. Они не успеют убежать, если...» Он не закончил. Не нужно было. «Я... я не знаю...» Услышала собственный голос, словно он принадлежал кому-то другому. «Остановить воду — это не то же самое, что погасить огонь. Для этого нужны ресурсы, которых у меня нет. Время, которого нет. Я... может быть, и есть...» Голос прозвучал из-за спины орка, спокойный, ровный, но с тем особым оттенком власти, который заставлял людей слушать. Орк испуганно отпрыгнул в сторону, и в проеме двери появилась высокая фигура в темном плаще с капюшоном. Соран пепельный. Он отбросил капюшон назад, открывая лицо. Серебристо-серые глаза были мутными. Видимо, он тоже не спал с момента землетрясения, но взгляд оставался острым, пронзительным. На губах играла не улыбка, а скорее гримаса усталости и отчаяния. «Прошу прощения за вторжение», — сказал он, входя в зал, словно это было самым естественным в мире. «Но у нас действительно нет времени на церемонии». Орк низко поклонился, инстинктивная реакция на присутствие мага-инквизитора, пробормотал что-то невразумительное и поспешно ретировался. Дверь за ним закрылась, и мы остались втроем. Четвером, если считать Лукаса, который тихо сидел на скамье, пытаясь стать невидимым. соран подошел ближе, и я заметила, что его обычно безупречная одежда из мята — На плаще пятна грязи, а на лбу свежая ссадина. Он был на месте катастрофы, пытался помочь. Ситуация критическая. Начал он без предисловий, и его голос был лишён обычной официальной сухости. Это говорил не инквизитор, а просто человек, загнанный в угол обстоятельствами. Подземное озеро, которое прорвало, называется «Глубокие слёзы». Гномы веками использовали его как резервуар для питьевой воды и орошения. Объём воды там огромный. Магов-водников уже отправили к трещине, они пытаются создать ледяную плотину, но... Он замолчал, проведя рукой по лицу. Но вода заряжена силой земли, пропитана минералами из глубин. Обычные методы работают в полсилы, лёд тает почти мгновенно. Земляные насыпи размывают за минуты. Нужно что-то другое. Что-то, что может... Он посмотрел прямо на меня. Поглотить излишек магической энергии из воды и дать магам шанс справиться с обычным потоком. Его слова повисли в воздухе. Я стояла, не в силах пошевелиться, и в голове проносился вихрь мыслей. Поглотить магическую энергию из воды. Гаситель работал с эмоциями, а не с чистой стихийной силой. Это было совершенно другое. Совершенно! Или нет? Гаситель, прошептала я, и сердце учащенно забилось. Принцип тот же. Он не борется с энергией напрямую, а трансформирует ее. Разрушительное в созидательное. Хаос в порядок. Именно. Кивнул соран и в его глазах мелькнула надежда. «Вы можете создать нечто подобное? Устройство, которое нейтрализует магический заряд воды?» «Я... не знаю». Честно ответила я. Гаситель создавался под конкретную задачу. Трансформация эмоций через резонанс с кристаллом. Но магическая вода — это другое. Там нет эмоций, нет личности, которую можно успокоить. Там чистая необузданная сила стихии. «Но вы можете попробовать». Я посмотрела на Тару. Та стояла, скрестив руки на груди, и ее лицо было непроницаемым. Но я видела напряжение в плечах, сжатую челюсть. Она думала о племянниках того орка, о детях на торжеще, о тысячах людей в столице, которые даже не знают, что им грозит. Потом посмотрела на Лукаса. Мальчик смотрел на меня широко распахнутыми глазами, и в них читался вопрос. «Его родители погибли, защищая его. Он выжил благодаря тому, что мы пришли. Что я создала гасителя и рискнула войти в пламя». Теперь тысячи других людей нуждались в защите, и выбор был только у меня. «Предложение о союзе», — медленно сказала я, переводя взгляд обратно на Сорона. «Оно все еще в силе?» На его лице отразилось облегчение, такое откровенное, что на мгновение он снова стал просто человеком, а не магом-инквизитором. Да, более того, он сделал шаг ближе. «Если вы поможете сейчас или хоть как-то замедлите воду, дадите время на эвакуацию, я лично гарантирую не только иммунитет от преследования. Вы получите официальный титул мастера королевства. Финансирование для любых исследований, защиту для вас и вашей...» Его взгляд скользнул Потаре и Лукасу. «Семьи. Навсегда». Я закрыла глаза. В голове проносились картины. Харчевня, которая стала домом. Механические помощники, которые были друзьями. Мирная жизнь трактирщицы, о которой я мечтала еще несколько дней назад. Все это исчезнет, если я соглашусь. Я стану видимой, известной. Частью системы, которую боялась и от которой пряталась. У меня больше не будет возможности просто жить тихо, в стороне от больших дел и опасностей. Но если я откажусь, умрут люди. Тысячи людей. Дети, старики, обычные люди, которые просто хотят жить. Выбор не был выбором вовсе. Открыв глаза, я встретилась взглядом с Сороном. И в моём голосе, когда я заговорила, не было сомнений, только усталая решимость. Я согласна.